Глава десятая. Беседа с Галушкой затянулась надолго, но при этом оказалась крайне любопытной и познавательной. Несмотря на молодой возраст и нетипичную для сотрудника органов внутренних дел внешность, Ян был на редкости рудированным и приятным в общении человеком, умеющим не только внимательно выслушивать собеседника, но и дающий ёмкие, чёткие и полностью исчерпывающие ответы на любые заданные вопросы. Что, кстати, порой вводило Киряк в заблуждение, поскольку складывалось впечатление, что перед ней сидит не новый эксперт криминалистического отдела, а как минимум убелённый сединами интеллектуал. Чего только стоили его глубокие познания в таком, кажется, второстепенном для следствия вопросе, как астрология. «Олеса Сергеевна, а вы уже прочли книгу, которую обнаружили у погибших женщин?» Внезапно поинтересовался Галушка. «Нет», — честно призналась Киряк. «Я лишь с сегодняшнего дня официально прикомандирована к этому расследованию. Даже с материалами дела ещё не успела ознакомиться. Как говорится, с корабля на бал. А почему вы меня об этом спрашиваете? Вы сами читали?» «Да, я уже её прочёл». Пока книжка была на дактилоскопической экспертизе, я быстренько проштудировал её содержимое. И знаете, там на самом деле нет ничего особо интересного. Автор пишет очень поверхностно. В общем, рассчитана она на таких вот старух, у каких и была найдена. Единственное, что меня действительно заинтересовало, это последняя глава. Правда, там уже начинается какая-то жуткая смесь эзотерики и астрологии. Такое впечатление, что текст писал не вполне психически здоровый человек. Поверьте мне, как психологу. Везде звучит одна и та же мысль. Особая миссия в жизни человечества принадлежит змееносцу как знаку верхнего зодиака, являющегося мостиком, соединяющим в единое целое два зодиакальных круга. Мол, у людей, рождённых под этим знаком, имеется и особая в жизни миссия — А для того, чтобы душе змееносца завершить полный круг перерождений и перейти на новый уровень сознания, необходимо за жизнь собрать вокруг себя души 12 знаков Нижнего Зодиака. Правда, что дальше с этим делать, автор уже не написал. В общем, белиберда какая-то. Хотя сама по себе авестийская астрологическая школа, насколько мне известно, намного глубже и мудрее всей этой писанины. Это вам не китайская, не индийская и не западная астрология. Зароастрийцы — древняя культура». На этих словах он прервался и замолчал, словно всё только что сказанное могло хоть что-то означать для майора уголовного розыска. «Простите, но вот я с астрологией как-то не очень дружу», чуть смущенно ответила киряк, которой подобные вещи всегда давались большим трудом. «Для меня знаки зодиака не имеют никакой большой практической значимости. Я сторонник мотива и улик. Может быть, вы мне поясните, если разбираетесь в этом вопросе. А что, бывает верхний и нижний зодиак?» Вопрос она задала скорее по инерции, поскольку на самом деле не помнила даже обычный порядок зодиакального круга и всех его элементов. Олеся Сергеевна по своей внутренней природе была абсолютно не склонна к мистицизму. Можно сказать, она являлась убеждённой материалисткой, а потому к чтению подобной литературы всегда относилась крайне скептически, уделяя основное внимание в жизни книгам профессиональной направленности. Что ж, могу немного пояснить. Хотя, знаете, моя родная сестра смогла бы это сделать намного лучше, чем я. На этих словах Галушка едва заметно улыбнулся, словно вспомнил что-то весёлое То, что я вам сейчас скажу, Олеся Сергеевна, является сугубо моим внутренним убеждением. Поэтому вы сразу это не отвергайте, а хотя бы просто послушайте. Он с любопытством взглянул ей в глаза. Где-то в глубине его ярко-зелёных глаз на миг заплясали чертики. Однако это быстро прошло, и они вновь приняли спокойный и невозмутимый вид. Так вот, Я считаю, что астрологию как науку нужно не отвергать, а пристально изучать и искать этому практическое применение, даже в работе эксперта-криминалиста. Приведу вам простой пример. Всем известно, что Луна — это спутник Земли. Так ведь? Однако её гравитация действует не только на приливы и отливы, но и на всё живое на нашей планете. Зачем далеко ходить за примерами? Допустим, вот женщина, Её гормональный цикл напрямую связан с Луной. Хотим мы того или нет, но в среднем он равен 29,5 суткам, что является один лунный цикл. От новолуния до следующего новолуния. Если женщина синхронизирована с ритмами Луны, то за этот период у неё не только изменяется уровень половых гормонов. Концентрация определённых из них плавно увеличивается на растущую Луну. достигая своего апогея в полнолуние, но за это время происходит также созревание яйцеклетки. Овуляция в идеале случается за несколько дней до полнолуния, и тогда во время полной луны яйцеклетка готова к оплодотворению. Если зачатие не происходит, то на убывающую луну происходит ее инволюция. Уровень половых гормонов снижается, и за несколько дней до новолуния наступает менструация. Всё это было сказано таким ровным, бесстрастным, даже в чём-то академическим тоном, что Олеся Сергеевна невольно залюбовалась молодым экспертам. Или вот другой пример, уже более близкий к нашей с вами работе. По статистике мы знаем, что в периоды полнолуний количество преступлений, связанных с насилием над личностью, резко возрастает. Авторитетные учёные связывают это с тем, что у людей с нездоровой психикой, да и просто у психически неуравновешенных граждан, в этот период намного чаще происходит некий срыв адаптации или, говоря простым языком, обострение их душевных заболеваний. Вопросы тут, как видите, вновь связан с Луной. И как, скажете, после этого предвзято относиться к астрологии и не считать её наукой? Разве не стоит хотя бы ради этого чуть более подробно изучать «Статистически значимые причинно-следственные связи». Галушка чуть повернул голову и театрально приподнял бровь. «Хитрец. К тому же, вне всяких сомнений, умный хитрец», — чуть прищурившись, подумала она. «Да, он определённо может пригодиться в предстоящем расследовании. Это правильно, что руководство решило привлечь его в состав группы, хотя бы и в качестве видеооператора. Парень действительно очень эрудированный и наблюдательный». Тем временем, видимо, о чём-то вспомнив, Галушка решил затронуть уже совсем другую тему. А что касается моего танца, свидетелем которого вы случайно стали, то, опять же, это, как и астрология, влияние моей ненаглядной сестрички. Она у меня астролог и музыкант, правда, сейчас гастролирует с какой-то малоизвестной рок-группой. Вот и меня она на многих современных исполнителей, так сказать, подсадила, он указав рукой на свою футболку. «Прошу познакомиться, если не знаете, кто это. Это Курт Кобейн из группы «Нирвана». Один из моих любимых исполнителей. Именно его песни я сейчас и слушал в плеере когда работал со снимками в фотолаборатории. Он замолчал и выжидающе взглянул на Киряк. Та молчала. «Ну, вот и хорошо, что вы меня поняли», как ни в чём не бывало, ответил за неё Галушка. «Кстати, Олеся Сергеевна, насчёт этой книжки у меня есть одна версия». «И что же вы считаете?» На этот раз не смолчала и полюбопытствовала сыщица. «Кто, по-вашему, преступник и кем он может быть?» «Прямо так, с ходу я, конечно, вам не отвечу», — вновь слегка улыбнулся Галушка. «Но рискну предположить, что автор книги может быть как-то связан с серийным преступником». Я подозреваю, что, возможно, он или сам по дате рождения змееносец, или его жертвы — это определённые знаки зодиака. Или… Правда, я ещё только начал об этом размышлять. Дело в том, что моё внимание привлекли даты этих смертей. Все они приходятся на 24 число. А если следовать законам астрологии, то в этом мы можем проследить определённую взаимосвязь. 24 июня — это рак, стихия вода. 24 июля — это лев, стихия «огонь», а 24 августа — дева, стихия «земля». А вот теперь, как говорится, вишенка на торте. Первой жертвой стала гражданка Рахманова, захлебнувшаяся в реке. Вот вам стихия «вода». Затем в результате пожара в бане угорела Ларина, стихия «огонь». А Абакова упала в траншею и сломала себе шею. Так и хочется сказать, земля её забрала к себе. Вы не находите, что это явно что-то напоминает? Некий план действий, серию?» Киряк призадумалась. «Да, Ян Алексеевич, это вы здорово подметили. Такая версия, вне всяких сомнений, может иметь место. Я обязательно озвучу её подполковнику Свешникову. Если она окажется верна, то в таком случае где-то могут прятаться и другие подсказки». А вот про пальчики, обнаруженные рядом с трупом гражданина Сирыкина в его гараже, и на месте ограбления незадачливого бизнесмена я тебе, мой юный сыщик, пока что рассказывать ничего не стану», — рассудила осторожная Киряк, понимая, что вначале об этих фактах должно узнать вышестоящее руководство. Дабы не затягивать паузу, она поинтересовалась первым, что пришло ей в голову. «А когда же рождаются люди...» относящиеся к знаку Змееносца? «Это несколько путанный вопрос», — задумчиво ответил Галушка. «Дело в том, что существуют разные астрологические школы, а потому и ответ не может быть однозначный. Вот, например, традиционная западная астрологическая школа утверждает, что люди, рождённые в период с 28 ноября по 17 декабря, являются представителями этого знака. Но я считаю, что это не совсем верно. Лично мне намного ближе авистийская школа. Согласно её представлениям, истинными змееносцами будут лишь люди, рождённые с 15 по 28 ноября». «Значит, получается, и я змееносец?» — искренне удивилась Олеся Сергеевна. «У меня ведь день рождения 28 ноября. А я помню, где-то читала, что я стрелец». «Вот так совпадение». «Я ведь тоже 28 ноября родился», — воскликнул Галушка и с нескрываемым интересом посмотрел на оперативницу, словно хотел по её облику узнать о ней что-то ещё. «Ага, только с разницей в 10 лет». И первый раз за всё это время она чуть заметно улыбнулась. По какой-то необъяснимой причине ей стало приятно, что они с Яном родились в один день. Она словно ощутила незримое родство душ — Однако высказывать этого не стала, стараясь сохранять серьёзное выражение лица. Ян Алексеевич, уже намного более расслабленно, задала она ему напоследок вопрос. «Вы позволите, если я задам вам личный вопрос? Мне всё никак не даёт покоя одна мысль. А почему, собственно, вы решили стать экспертом-криминалистом? С такими, как у вас, способностями к логическому мышлению и умению сопоставлять факты», «Вам самое место в оперативно-розыскной службе или в «Ах, Олесь Сергеевна, вы мне определённо льстите», слегка улыбнувшись, ответил Галушка. «Но в любом случае это приятно слышать. Поверьте, всё банально, впрочем, как и многое другое в нашей жизни. Признаюсь, были у меня мысли поступить в школу милиции или в юридический институт, но я вряд ли бы смог пройти медицинскую комиссию. Перенесённая в детстве операция навсегда поставила крест на моей карьере сыщика. После чего, без малейшего стеснения, он снял с себя рабочий халат, повесил его на крючок на стене и, повернувшись к оперативнице, задрал свою футболку вверх. Внизу живота по средней линии виднелся старый послеоперационный шрам длиной не менее 30 сантиметров. «Ян Алексеевич, это было совсем не обязательно». Смущённо произнесла майор, одновременно с этим внимательно рассматривая предплечье мужчины. Они были худые, со слабо развитой мускулатурой и вообще создавали какой-то странный эффект болезненной изящности. «Парень явно не дружит со спортом», — автоматически отметила Киряк, которая сама, несмотря на беременность, регулярно посещала спортзал. «Так, а это ещё что такое?» Её внимание привлекли давнишние грубые рубцы на правом предплечье галушки. Два кривых бугристых шрама бледно-фиолетового оттенка пересекали друг друга крест-накрест. «Ян, да вы у нас, по всей видимости, ещё и не состоявшийся суицидник». «Стоп, а почему шрам на правой руке? Что же, получается, левша?» Быстро проскочили мысли, однако подумать об этом как следует она не успела. Мужчина перехватил её взгляд и хмуро произнёс. «Это дела давно минувших дней. Ошибки юности, так сказать. Несчастная любовь». После чего, видимо, чтобы больше не смущать Киряк, вновь надел рабочий халат. «Ян Алексеевич, а вы левша?» Чтобы как-то сгладить неловкую паузу, поинтересовалась Киряк. «Нет», — несколько удивлённо протянул Галушка. «А тогда почему у вас...» «Шрамы на правом предплечье». Судя по всему, подобный вопрос застал его врасплох. «Честно сказать, я никогда прежде не задумывался, почему я эту глупость...» Это слово он словно выплюнул изо рта, выделив её интонацией. Левой рукой сотворил. Не в себе, наверное, был. Внезапно в сумочке оперативницы раздались два коротких мелодичных сигнала. Она открыла её и достала оттуда маленькое электронное устройство с четырьмя кнопками и небольшим матовым дисплеем тёмно-зелёного цвета, поверх которого виднелась надпись на английском языке «Моторолла». Пришло сообщение от мужа. Решив пока его не читать, Киряк уже собиралась было спрятать пейджер обратно, но в этот момент поймала на себе исполненное любопытство взгляд молодого эксперта. «Олеся Сергеевна, а вы, оказывается, идёте в ногу со временем. Вот уж никак не ожидал, что у вас пейджер имеется. У меня, кстати, точно такой же. И он продемонстрировал ей своё устройство связи. Ян Алексеевич, это не я такая современная. Это мой муж следит за всеми новшествами, усмехнулась она и немного подумав добавила. А пейджер он всего две недели назад подарил, на годовщину нашей свадьбы, когда узнал, что я На этом месте она осеклась. Галушка же, наоборот, внезапно воодушевился. В его глазах вспыхнул неподдельный интерес, а лицо чуть вытянулось. Видя, что её последние слова привлекли излишнее внимание, Олеся Сергеевна поспешила перевести беседу в другое русло. «В общем, подарил он мне пейджер, чтобы я со своей неспокойной работой всегда была на связи. Кстати, Ян Алексеевич, раз уже у нас обоих есть пейджера», то давайте обменяемся номерами. Иногда это может пригодиться. К тому же в рамках объединённой группы, куда мы с вами теперь входим, это будет вполне актуально». Они обменялись номерами, и на этом их первое знакомство было завершено. Едва выйдя на улицу, майор Киряк посмотрела на часы. Была половина шестого вечера. «Есть ещё время обсудить со Свешниковым новую информацию», — решила она. и уже было направилась в сторону областной прокуратуры, как внезапно вспомнила, что так и не прочла сообщение от мужа. «У нас гости, зайди в магазин, холодильник пустой», появился текст на экране пейджера. «Елки-палки, я же совсем забыла, что к нам сегодня Славкины родственники должны приехать», мысленно воскликнула она и, резко поменяв планы, торопливо зашагала в сторону автобусной остановки.